Глава двадцать девятая. Рыжов умер вечером, около восьми, попросив перед этим что-нибудь от головы. Когда Лида вернулась с таблеткой и стаканом воды, он уже не дышал. Лиде казалось, что он специально ее отослал. Не знал, наверное, что говорить напоследок. В это время Стас играл в бильярд. Впервые ему удалось выиграть у Глеба в девятку — Сколько раз он потом прокручивал в голове эту партию. Каждый удар, каждую смешку, сопровождающую шар в лузу. Тогда-то Рыжова и не стало. Когда позвонила мама, Стас не испугался, не расстроился, скорее удивился. Ему не приходило в голову, что дед умрет вот так, в самый обычный вечер. Умрет и все. Не будет прощания и последних слов, В фильмах умирающие успевают наговорить кучу всего. Стас был уверен, что перед смертью дед расскажет ему о штурме. Но Рыжов только попросил таблетку, которая ему так и не понадобилась. Стаса оглушила эта страшная обыденность, с которой смерть забирала человека. Через два месяца после похорон Стас сделал воронью татуировку, что-то вроде тотема смерти. Казалось, иначе он забудет деда, от которого кроме шахматной доски и облупившихся фигурок ничего не останется. Никаких свидетельств того, что был на свете сержант Рыжов, который штурмовал Кёнингсберг и любил немецкую девушку Лизу. Впрочем, если бы не бабушка, Стас никогда и не узнал бы о Лизе. В бабушкиных рассказах Стас увидел совсем другого деда, молодого сержанта, которого изломало так, что больно говорить. Стас начал записывать ее рассказы. Рассказы об отнятых жизнях и отнятом растоптанном чувстве, которое, как те люпины, неосторожно выросло вдруг посреди руин. По эркеру застучал дождь. Мы говорили много часов, не замечая, как идет время. Мы пытались представить себе это. Три тысячи смертей за одну ночь. Больше, чем погибло 11 сентября. А более страшной катастрофы я не знала. Я не могла представить себе тот Пальмникин. Невозможный, жестокий, бессмысленный и укрытый молчанием. Есть люди, чьи истории важнее их самих. Сержант Рыжов был одним из них. Он носил в себе эту правду, как неизлечимую болезнь, никому не показывая, словно боялся заразить. Теперь Стас — хранитель его истории, и он выбрал не молчать. Я думала об этом, и что-то неприятно шевелилось в солнечном сплетении. Проснулась тень. Проползла вверх по горлу и легла, загораживая дыхание. Это как тени Хиросимы, которые появились на стенах и асфальте после взрыва атомной бомбы. В то утро на ступенях банка Сумитомо сидел человек. А потом была вспышка. Ей хватило минуты, чтобы забрать восемьдесят тысяч жизней. От человека на ступенях осталась только выжженная в камне тень. Взрыв запечатлел тени по всему городу. Дожди так и не смогли их смыть. Наверное, моя тень тоже не уйдет. Она не должна уходить. Она как татуировка на сердце, и я всегда буду носить ее с собой». Я снова посмотрела на Стасову шею. Вспомнила, как он прижимал татуировку рукой, словно она болела. И я все ему рассказала. Вслух. Чтобы он увидел тени, которые я больше не хотела прятать. Джанет, которая верила, что идет за любимым в рай. Человек в пальто. Пальто которому взрыв ударил в спину страшная чернота которая расползлась по вагону и красные следы укрывшие всю платформу я не думала что кровь бывает такого яркого янтарного цвета следы бежали по лестнице по эскалатору по площади к машинам скорой помощи садовому кольцу автобусной остановке выжившие уносили на подошвах кровь погибших я рассказала ему они настоящие болезни от которой больно по настоящему и об отце который с ней никогда не смирится и когда я закончила то почувствовала что могу дышать стены больше не было